Ну, что ж, придется уважить ваше желание. Если родится мальчик, он будет зваться Иоанн Первый». Прибыв во дворец в Сите, Филипп направился в покое своей супруги Жанны, которая, сияя счастьем, не с крошкой луи Филиппом, кричавшим, как и подобает кричать, в двухмесячном возрасте.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 И ради собственной выгоды ставите под угрозу мир в королевстве. Маго не сразу нашлась, что ответить. Ярость борола в душе с благоразумием. Но услышав из уст зятя слова мои подданные чисто королевские слова, она забыла всё.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 Он только бросился закрывать двери и близоруко оглядывался, боясь обнаружить нежелательного свидетеля, который мог их слышать.